Часть 2. Сыновья Данте, Якопа и Пьетро, оба стихотворцы, поддались на уговоры добрых друзей и взялись завершить отцовское творение по мере своих сил, чтобы оно не оставалось незаконченным, когда Анна Якопа, который был предан памяти отца больше своего брата, вдруг снизошло таинственное видение, которое не только заставило его отказаться от столь безрассудного замысла, но и навело на след последних 13 песен поэмы Бокаччо Малый трактат в похвалу Данте. Глава 1. Наступили пасмурные серые дни, и первый осенний дождь окропил хмурую землю. Легкие точно воспоминания из далекого детства, он бесшумно поглаживал влажными ладонями крону сучковатой оливы, что росла во внутреннем дворике, извиваясь всем телом, словно актёр, изображающий страшные муки. Время прощания приближалось. Оно подкрадывалось все ближе и ближе, но все молчали, точно не замечая, какой сегодня день. Из всей семьи неотложные дела были только у Пьетру. Ему нужно было возвращаться в Болонью, чтобы продолжить изучение права. А вот Антония, Якопа и Джемма не спешили так скоро уезжать. Им хотелось еще немного потянуть время, и потому они никак не могли назначить дату отъезда, ведь это означало расстаться — и, скорее всего, очень надолго. И потому Якопа вдохновил совет нотариуса Джордини, друга Пьетро, не бросать читателя на полуслове и дописать вместе с братом 13 песен рая, после чего подарить поэму «Кангран де Дивероне». Другие члены семьи тоже одобрили эту затею, и вовсе не потому, что кто-то из братьев, чувствовав в себе силы осуществить задуманное, просто это означало, что вся семья – проведет в Равенне еще несколько месяцев. Братья день за днем обдумывали план работы. Они рисовали карты небес, читали трактаты известных теологов, каковы имелись в отцовской библиотеке, и пробовали сочинять стихи, подражая стилю Данте. Но из-под их пера выходили лишь бездушные и мертвые строки с большой претензией на оригинальность. От этих вычурных стихов веяло надуманностью и высокопарностью. За то время шло, а они все еще оставались в Равенне вместе. Якопа бродил по городу, надеясь встретить свою музу, которая пробудила бы в нем вдохновенную страсть наподобие той, что испытывал Данта к Беатриче. На улицах он видел много красивых женщин, то благородную даму из придворного круга, то простую девушку из пекарни, то дочь состоятельного купца. Первая была изящна и хорошо воспитана, но невероятно кокетлива и тщеславна. Вторая была настолько неучена, что в сравнении с нею даже могильщик показался бы отличным оратором. Третья же была разряжена, словно церковный алтарь на Рождество. Однажды на мосту Икопа случайно встретился взглядом с какой-то девушкой. Когда он проходил мимо, она потупила глаза, смутилась и покраснела. Ему показалось, что она как нельзя лучше соответствует всем требованиям поэтического канона — Кроме того, ее одежда и поведение указывали на то, что она из хорошей семьи. Поэтому Якопа сразу влюбился, но едва он принялся ухаживать за своей избранницей, как она напустила на себя важный вид и стала выказывать равнодушие. Якопа даже показалось, что она нарочно набивает себе цену, лишь изредка оказывая ему знаки внимания, чтобы не потерять поклонника и придать себе веса. Прошел месяц, и Якопа перестал добиваться ее любви. Одному из друзей он сказал, что вся эта история скорее подходит для торгашей на рынке, чем для поэта его возлюбленной, потому что поэзия от подобных препирательств тут же испаряется, как пар из кастрюли. Он пришел к выводу, что для любви ему нужна не абы какая женщина, а та, которая будет умна сердцем, подобно премудрой Донне, которую воспел его отец в своих знаменитых «Консонах», если, конечно, такие женщины не перевелись еще на белом свете. Однако поиски идеала продвигались вяло и так и не увенчались успехом. Антония хорошо знала, что Экопа отнюдь не прост. Он вечно искал такую женщину, которая смогла бы быть и Беатричей, и Джеммой в одном лице. весёлую, решительную и в то же время возвышенную. Одним словом, Мадонну-домохозяйку с ангельскими чертами и завидным упорством. Было очевидно, что такого сочетания ему не найти никогда, так что все эти поиски были бессмысленны и бесплодны. Пьетро был другим, совсем не то, что брат. Он был проще, серьезнее, спокойнее и редко раскрывал родным свои мысли и душ Рано или поздно он, видимо, все же женится на девушке из пестои которую присмотрел ему отец. Она была не особо красива, зато очень обходительна, заботлива и так же робеет, как и Пьетро. Якопа была еще ребенком, но очень понравилась Антонии Эта женщина стала бы для брата надежной спутницей жизни Наблюдая за ними, монахиня замечала в их отношениях скрытую гармонию Между Пьетру и Якопой не было страсти, но было взаимоуважение, понимание и доверие Они не любили друг друга, но очень уважали В отношениях этой пары не было ничего общего с любовью из рыцарских романов Зато в их взглядах читалась прочная привязанность, излучающая уверенность, мир и спокойствие. За Пьетру отец принял правильное решение. А вот для Экопа сделать выбор было сущим мучением, и данта это прекрасно знал. Он ждал, когда молодой человек повзрослеет, и не хотел его принуждать. Антония часто размышляла об отце. Сколько всего он знал, но как мало рассказывал своим детям. В последнее время Данте словно чувствовал, что время его сочтено, что жизнь капля за каплей покидает его, и песчинки в часах ускоряют свой бег, и потому передоверил дочери все заботы о Якопе, словно хотел сказать «Вы вскоре не увидите меня». Примечание «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу», — слова Христа во время «Тайной вечери», Новый Завет, Евангелие от Иоанна, глава 16, конец примечания А теперь Антония узнала о существовании джаванни и почувствовала с ним глубокую связь. В пьесе под названием «Жизнь» Данте уготовил для них особую роль, куда более сложную, чем для остальных. Они не должны были жить во лжи и иллюзиях, вот каков был ее отец. Собственная удивительная судьба утвердил его в мысли о том, что в мире что-то сломалось, пошло не так, и что пора это изменить. Он открыл «Кангранде», что написал свою поэму, чтобы вырвать живущих из состояния бедствия в этой жизни и привести к состоянию счастья. Примечание цитаты из знаменитого письма Данте, в котором он раскрывает замысел комедии своему покровителю. Конец примечания. Таким образом, шаг за шагом, читатель вместе с Данте поднимался от беспросветной боли дикого леса к свету и музыке рая. После рассказа Джованни Антония успокоилась. В ее душе поселился мир, безумное напряжение последних дней отступило. Она почувствовала, что стала гораздо радостнее, словно какая-то волшебная энергия наполнила ее до краев. Сомнения развеялись, и Антония пообещала себе, что теперь жизнь переменится. Она поняла, что приняла верное решение, тихий дворик, монастыря, душевная гармония, радость созерцания, где еще она нашла бы все это. И все же душа Антонии терзалась при мысли, что ей не суждено стать матерью, особенно при виде чужих детей. Но то были лишь порывы, краткие мгновения тоски. Когда монахиня услышала рассказ Джованни, она всерьез задумалась, словно почувствовала, что за всем этим таится некий хитроумный узор, загадочный план, который касается не только ее предполагаемого брата, но и самой Антонии. И даже если ее выбор в итоге казался не совсем добровольным, он был обусловлен семейными обстоятельствами, а судьба, кто бы ее не предопределил, была соткана любовью. Покуда Антония пребывала в размышлениях о своей жизни, в монастыре святого Стефана, где она подвязалась, произошло нечто необычайное. Однажды, в конце сентября, у ворот монастыря остановилась странная повозка, в каких обычно возят прокаженных, запряженная грязной хромой кобылой. Поначалу сестра Беатрича услышала шум колес и звук трещотки, предупреждающий о приближении прокаженных, А затем до нее донеслись возмущенные крики привратницы, которая ни за что не хотела открывать ворота незваным гостям. Из повозки вышли женщина и ребенок, лица которых за бинтами было никак не разглядеть. Они спрашивали сестру Беатричи. Антония спустилась к воротам и увидела привратницу, которая, орудуя метло, и пыталась отогнать гостей от ворот — Набравшись храбрости, монахиня пригласила женщину войти в приемные покои. Ребенку на вид было лет восемь. «Простите меня за то, что мы напугали вас своим появлением», — сказала загадочная гостья. «Но женщине в наше время довольно опасно путешествовать по Италии в простой одежде». Она сняла повязку, которая скрывала ее лицо, и перед Антонией предстала красивая молодая женщина с яркими голубыми глазами, и светлыми волосами до плеч. Лишь присмотревшись, можно было заметить несколько мелких морщин вокруг глаз и два заметную складку посередине лба, свидетельствующих о том, что ей уже за тридцать. «Эти лохмотьи и трещотки хорошо защищают от разбойников и солдат. Все боятся прокаженных. Все, кроме вас», — добавила она, улыбаясь. — Кто эта женщина, что прикидывается прокаженной, чтобы спокойно пересечь опенины? — удивленно подумала Антония. — Простите меня, — сказала незнакомка. — Меня зовут Джентука. Я ищу своего мужа Джованни. Я знаю, что он приезжал сюда, чтобы поговорить с вашим отцом. Может быть, вы что-то знаете о нем? Он отправился в Болонью несколько дней тому назад вместе с человеком по имени Бернар. «Я так мечтала, чтобы он наконец увидел своего сына», — вздохнула женщина. На лице ее читались усталость и разочарование от того, что она напрасно проделала столь долгий путь. Джентука рассказала Антонии, как в Болонье она была похищена собственными родственниками. Они увезли ее в Луку, надеясь выдать замуж за Филиппу, который недавно стал вдовцом. Однако совсем скоро родители узнали, что Джентука уже вышла замуж, кроме того, была беременна. По счастью, Филиппо оказался не столь великодушен, как его отец по отношению к госпоже Виолетте. Он с негодованием отказался от подобного брака. Джентука родила сына в простом сельском домике, который данта подарил Джованни на свадьбу. Сестра Беатрича заметила, как сильно мальчик похож на деда. «Прошу у вас позволения оставить здесь маленького Данте на какое-то время», — продолжала Джентука. «Нашей повозкой управляет моя подруга». Ей тоже пришлось переодеться прокаженной. Мы отправимся в Болонью на поиски Джованни, затем вернемся за моим сыном. Если мне не удастся разыскать мужа, я буду ждать его в пестое вместе с Данте. Рано или поздно ему придется вернуться туда, ведь там его дом. Я поселюсь у подруги Чичилии, она вдова Гвиттони Альфани. Во всей пестое лишь она одна знает, кто я на самом деле». Сестра Беатричи сохранила этот разговор в тайне и уклонялась от любых вопросов, если кто-то пытался дознаться о загадочном ребенке, который словно из ниоткуда появился в монастыре святого Стефана. Она не отпускала мальчика ни на шаг и, если верить слухам, окружила его такой заботой, которая могла бы показаться чрезмерной. «Сама она никогда не станет матерью, вот и изливает любовь на подкидыши», Так подшучивал над монахиней аптекарь соседней улицы. Сам он заслужил репутацию человека расчетливого, он читал Аристотеля и Боэция, и в мыслях у него был такой же порядок, как и на полках с лекарствами, которыми он торговал. Он всегда считал, что звездам на небе следовало бы собраться вокруг полярной звезды и образовать ровную правильную фигуру, а то, что они разбросаны по небосводу как попало, означало для него одно из двух — Либо мир устроен совершенно неправильно, либо Бог в свое время недооценил труды Евклида.